Когда приближалось 60-летие Шостаковича, Министерство культуры решило сделать ему подарок — выкупить у эстрадной певицы Клавдии Шульженко бывший рояль Шостаковича, который он вынужден был продать, когда семья бедствовала. А в это время Ростропович, друживший с Бриттоном, находился в Лондоне. Бриттон спросил Ростроповича, «Приближается 60-летие Шостаковича, что ему подарить? Чего у него нет?» «У него нет рояля», — отвечал Ростропович. Бриттон помрачнел. «Я солидный человек, чтобы со мной разыгрывать такие шутки». Как рассказывал Ростропович, он упал на колени. «Я чем хотите, могу поклясться. Нет у него рояля». Невероятно взволнованный Бриттон вызвал с его секретаря и выписал чек на покупку самого лучшего Стейнвея для отправки в подарок Шостаковичу. И вот в день рождения Шостаковича к дому подъехали две машины. Из одной сгрузили старенький инструмент — с другой — подарок Бриттона. Пятеро рабочих втащили в квартиру подарочный рояль, спрашивает, куда поставить. Шостакович заволновался. «Как куда?» «Мы не просили. Вы, наверное, ошиблись этажом. Это, наверное, к соседям». «Какая квартира? Это недоразумение какое-то. Почему сюда? Кто вам сказал? Чем отдаривать-то будем?» Эти два рояля так и стоят в кабинете Шостаковича. К своему шестидесятилетию Шостакович написал предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия. мораю я единым духом лист, внимаю я привычным ухом свист, потом всему терзаю свету слух, потом печатаюсь и в лету бух». Такое предисловие можно было бы написать не только к полному собранию моих сочинений, но и к полному собранию сочинений многих, очень-очень многих композиторов, как и советских, так и зарубежных. А вот и подпись Дмитрий Шостакович, народный артист СССР, очень много и других почетных званий, первый секретарь Союза композиторов РСФСР, просто секретарь Союза композиторов СССР, а также очень много других весьма ответственных нагрузок и должностей. Помню тот юбилейный концерт Шостаковича в Большом зале Московской консерватории, где Ростропович впервые исполнил второй виолончельный концерт. Это был один из самых высоких творческих взлетов гениального виолончелиста. Больше, мне кажется, никто и никогда этот концерт так не играл. ович выходил кланяться как всегда без улыбки рядом с сияющим растстроповичем он выглядел почти безучастно только едва подрагивающие губы выдавали его волнение в ленинграде 60-летию шестаковича был посвящен фестиваль белые ночи замечательный музыкант пламенный патриот мелькали заголовки газет вместо прежних против формализма или лев уродства в искусстве Один из друзей Шостаковича с раздражением заметил «Непрекращающийся юбилей Шостаковича, который начинает чем-то портить его музыку. Уж очень потешно, что все статьи аккуратно пишутся по принципу снятия клише в обратном цвете. Раньше оголтел и декаденство, нынче здоровый реализм, антинародное – народное, подражание хиндамиту, следование мусорскому и так далее». Фестиваль «Белые ночи» — вот уж чего в его музыке нет. Ближе было бы черные денечки. Раньше все как один не понимали и возмущались. Теперь все как один понимают и восторгаются. Было некритическое подражание западному декаденству стало сознательное следование русскому реализму. Раньше неврастения, теперь здоровье. Прежде антинародное, нынче народное. Сперва у Шонберга, потом у Мусоргского. Но существо в том, что все это масштабное, государственное, переменило оценку к нему, а он свою оценку не изменил. Но были и те, кто считал, что тяжкое бремя почестей, запоздалых прославлений, общественных вознесений нанесли творчеству Шостаковича больший удар, чем вся критика тридцатых и сороковых годов. У меня особых перемен в жизни нет. Чувствую себя хорошо. Каждый день пытаюсь что-нибудь сочинить, но ничего не получается. От этого мало оптимизма. С другой стороны, вспоминаю биографию Сибелиуса. Последние многие годы своей жизни он ничего не сочинял и занимал лишь должность гордости финского народа. Эта должность превосходно оплачивалась. Квартира, дача, достойные субсидии и тому подобное. Сам же Сибелиус христал коньяк, и слушал разного рода музыку на пластинках. Вот мне бы так. А забот у меня много, очень много. Сил мало. Я думаю, что не смогу приехать в Ленинград на премьеру моего концерта для виолончели из-за моего слабосилия. А ведь лестницы везде, и в Большом зале консерватории в том числе. Конечно, мне это очень грустно. До сих пор после болезни не пью. Я также и не курю. Потерял я с этим очень много. Однако возобновлять питье не могу из-за какого-то дурацкого страха. 24 января 1967 года. Благодаря большому количеству свободного времени на меня наваливаются в большом количестве воспоминания. Я много думаю об ушедшем навсегда времени, об ушедших навсегда людях. 8 декабря 1967 года.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 Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. Когда он, вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, все вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор шел о нем. «Тебе кажется, пора уже молоко пить», — сказала Таня мужу. «Нет, не пора», — ответил он. — Пей сама. Я не хочу. Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской. — Зачем? Зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг. Все это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума. У меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив.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 Так, вспоминая о жизни некоторых известных, я не говорю великих, людей, прихожу к заключению, что все они вовремя померли. Например, Мусоргский умер преждевременно. Тоже можно сказать и о Пушкине, Лермонтове и некоторых других. А вот Чайковский должен был умереть раньше. Он немного зажился, и потому смерть, вернее, последние дни его жизни были ужасны. Тоже относится к Гоголю, Россине, может быть, к Бетховену. Они, а также и многие другие, как известные, великие, так и неизвестные люди, пережили тот рубеж жизни, когда она, жизнь, уже не может приносить радость, а приносит лишь разочарование и ужасные события. Читаешь ты эти строки, небось думаешь, к чему это он так пишет, а к тому, что я, несомненно, зажился. Я в очень многом разочаровался и жду очень много ужасных событий. Разочаровался я в самом себе, вернее, убедился в том, что я являюсь очень серым и посредственным композитором. Оглядываясь с высоты своего шестидесятилетия на пройденный путь, скажу, что дважды мне делалась реклама «Леди Магбет Мценского уезда» и «Тринадцатая симфония». Реклама очень сильно действующая, однако же, когда все успокаивается, становится на свое место — Получается, что и «Леди Магбет», и «Тринадцатая симфония» — фук, как говорится, в носе. Мысль, которую я сейчас изложил, ужасная мысль. Нет, не хотелось мне быть на моем месте. Однако сочинение музыки, влечение типа недуга, преследует меня. Сегодня я закончил семь романсов на стихи Блока. 3 февраля шестьдесят седьмого года. «Поет их сопрано». а сопровождает виолончели фортепьяно. Партия рояля легкая, я могу ее играть сам. Кроме этого сочинения скрипичный концерт», второй по счету, много разных планов на будущее, но мало сил и энергии. Писать я стал медленнее и труднее. Все музыканты, с которыми приходилось работать Шостаковичу, говорили, что, несмотря на его большую деликатность, Если он был недоволен исполнением, то не то, что подойти было страшно, страшно было на него посмотреть. Он весь подергивался, рот трагически проваливался и дрожал, бледные глаза излучали такую подавляющую трагическую силу, что смотреть в них было страшно. Да он и сам, чувствуя силу своего взгляда, не мог глядеть долго в глаза собеседнику, вспоминал Федор Дружинин, участник квартета имени Бетховена. Работая над циклом своих квартетов, Шостакович неутомимо сидел на всех или почти всех репетициях. Свои последние квартеты он посвятил музыкантам квартета Бетховена. дмитрий Михайлович Цыганов, игравший на инструменте гварнере, всегда был очень строг в отношении формы, что импонировало Шостаковичу, который терпеть не мог неаккуратной игры и всегда болезненно реагировал на ошибки в тексте. Вадим Васильевич Борисовский, в советское время исключенный из консерватории за издание в Западной Германии составленного им каталога для виолы Дамур, играл на инструменте «Гаспаро де Сало». Василий Петрович Ширинской на инструменте «Пьетро Гварнери». За свой подвижнический труд в квартете музыканты получали смехотворные жалования, а репетиции, почти ежедневные и многочасовые, не оплачивались вовсе, Дружинин вспоминал слова, сказанные Ширинским, когда он впервые получал свой гонорар за участие в премьерах девятого и десятого квартетов Шостаковича, составлявшие четыре рубля пятьдесят шесть копеек. Увидев огорчение и изумление Дружинина, Василий Петрович с иронией заметил «Федечка, ты должен радоваться, что играешь хорошую музыку с неплохими музыкантами и получаешь за это еще какие-то деньги, поверь». Скоро настанет время, когда за право играть хорошую музыку тебе придется приплачивать самому. Дружинин рассказывал, что Василия Петровича была особой манера делать замечания во время репетиции квартета. Он редко что-либо говорил и не останавливал течение музыки, но с такой ядовитостью, так гротескно имитировал неудавшийся акцент или преувеличенную вилку в игре коллеги, что Дмитрий Михайлович, также не прекращая исполнение молниеносно Реагировал, Вася не хулигань. Если же Василий Петрович останавливал квартет, то это уже было серьезно. «Мой лучший друг», — обращался он к Дмитрию Михайловичу, — «перед цифрой 36 играет ля-бемоль, а следует играть ля-бекар». Он не успевал договорить фразы, как Дмитрий Михайлович скакивал, как мячик, из с партией в руках торжествующе показывал, что он напечатан на ля-бемоль. Но Василий Петрович невозмутимо возражал. «Знаю, знаю. Мой лучший друг играет по Брейдкофе изданию старевшему, а следует играть по Петерсу». «Здесь гарантированное ля-бекар. Так что мы будем играть?» Однажды после долгого запрета Юдины разрешили принять участие в концерте вместе с квартетом имени Бетховена. Во время небольшой паузы, когда Сергей Петрович с Дмитрием Михайловичем пререкались по поводу то ли штриха, то ли нюанса, Мария Вениаминовна развернулась на стуле и с ядовитой улыбкой сказала, «Вообще-то это не мое амплуа рассказывать анекдоты. Вы это знаете, но на днях мне рассказали анекдот, который сейчас вполне уместен. Людоеды поймали трех человек разных национальностей, англичанина, француза и русского, и решили их съесть. Но даровали им исполнение последнего желания. Англичанин попросил выкурить трубку, Француз изъявил желание провести время с девицей, а русской, как всегда, попросил слово. «У вас была Великая Октябрьская революция?» — спросил у вождя. «Нет». «А празднование столетия со дня рождения Ленина было?» «Нет». «Тогда я хочу вас спросить, с чего это вы так озверели?» Все рассмеялись, репетиция продолжалась. 1968 год... Начался у меня не слишком удачно. Я потерял бумажник. В бумажнике были деньги, только что снятые со сберкнижки. Кажется, больше там ничего значительного не было, кроме визитных карточек. Документы все целы, так как я их не ношу в бумажнике. 14 января 1968 года. Хотел я в двадцатых числах приехать в Ленинград, но ничего из этого не выйдет. Везде мне подставляют лестницы, по которым я хожу с невероятным трудом. задыхаюсь и тому подобное. В общем, пожил нормальным человеком, теперь надо пожить инвалидом. 18 ноября 68 года. Максим Дмитриевич. Первые симптомы болезни появились у отца еще в 1958 году, когда он был во Франции и выступал в концерте. Сначала он решил, что переиграл руку, но болезнь развивалась, и в конце концов поставили диагноз. Это называется боковой амиотрофический склероз, в Америке сокращенно СЛА. Своих недомоганий он стеснялся, я бы сказал что он относился к своим болезням целомудренно. Сейчас работаю над музыкой к фильму «Софья Перовская». Очень увлечен этой работой. Несмотря на болезнь, продолжаю писать. В это время Шостакович лежал в тяжелом состоянии со сломанной ногой, загипсованной и подвешенной. Режиссер, понимая, что в таком состоянии невозможно работать, предложил пригласить другого композитора. Шостакович категорически отказался. «Я тебе обещал? Значит, я это сделаю». «Ну как же ты сделаешь? Это тебя не касается. Единственное, что я тебя прошу, покажи мне хоть немножко. Я не видел ни одного кадра». К Шостаковичу привезли кинопередвижку и на стене показали куски фильма. Как он работал, невозможно себе представить. Но он сделал все в срок и безукоризненно верно для фильма. Он сделал это с тем упрямым человеческим достоинством, с каким нес и свою болезнь, и свою человеческую слабость. «Все было пересилено силой духа», — вспоминал Арнштам из интервью автору. Фильм Софьи Перовской вышел на экране в январе 1968 года. Это год пражской весны, раздавленный танками. Сложеницын закончил в круге первым и раковый корпус. В искусстве были сняты некоторые запреты. Да, наша молодежь присматривается к опыту таких мастеров, как Антониони, Феллини. Этого ни в коем случае не следует пугаться, снисходительно писали в то время газеты. Сам Шостакович связывал свое состояние с невростеническими явлениями, начало которых подметил еще в юности, когда невольно проливал чашку, которую не в состоянии был удержать в руке. За годы болезнь прогрессировала. Свои головные боли и простуды он тоже связывал с состоянием нервной системы. Это в какой-то мере психопатическое заболевание. Я всего боюсь. Боюсь переступить через лужу. Мне кажется, что это большая яма. Боюсь ступенек, очень быстро устаю от прогулок. Полчаса погуляю и весь мокрый. Меня поразило все то, что я видел и с кем познакомился в клинике доктора Елизарова, который сейчас меня лечит. Не в зависимости от того, вылечит он меня или не вылечит, я глубоко убежден и сейчас особенно убежден в том, что это великий врач. В надежде на улучшение шестакович проводит долгие изнурительные месяцы в Кургане, у доктора Елизарова, вылечившего чемпиона мира Валерия Брумеля. «Живем мы здесь так. Встаем в семь часов. От семи до восьми совершаю свой утренний обряд мытье, бритье, физкультура, слушание последних известий. В восемь завтрак. В девять уезжаем в лес, где гуляем один час. От одиннадцати до двенадцати тридцати жестокая, вгоняющая в под гимнастика и массаж. В тринадцать тридцать обед, В 15.30 опять едем гулять в лес. В 17.00 возвращаемся в больницу. Все это идет на пользу. Руки, ноги становятся крепче. Но к вечеру я так устаю, что не только о короле Лире не могу думать, но и о многом другом. 28 марта 1970 года. Мое лечение идет хорошо. У меня уже имеются большие достижения. Я гораздо лучше хожу, играю на рояле, преодолеваю препятствия и тому подобное. Физически я стал сильнее. Великий врач елизаров уделяет мне много внимания и дает слово, что выйду я отсюда, из больницы, совершенно здоровым, с сильными руками и ногами. Сегодня, 17 апреля, прошло уже 50 дней, как я лечусь у Элизарова. Пробуду в больнице не менее месяца. Когда выйду из больницы, сразу поеду в Ленинград, Работать над музыкой к королю Лиру. 17 апреля 70 -го года. «Может быть, в первых числах июня я буду выписан из больницы. У меня много достижений. Я могу играть на рояле, ходить по лестнице, влезать в автобус. Правда, с трудом. Елизаров вернул мне силы. Теперь надо восстановить технику. Очень многое я восстановил. Я брею с правой рукой, застегиваю пуговицы, не пропуская ложку мимо рта и тому подобное». 11 мая 70 -го года. Такой курс лечения, за которым следовало временное улучшение и возвращались надежды на выздоровление, Шостакович проходил дважды в год. «После продолжения очередного курса лечения я вернулся из больницы домой, полный заразительного оптимизма», — сообщает он с горькой иронией. Во время путешествия Шостакович узнал о смерти Козинцева, с которым они лишь недавно обсуждали план будущего фильма. К этому фильму, условно называемому «Гагалиана», они должны были приступить осенью по возвращении Шостаковича из путешествия. Два последних из совместных с Козинцевым фильма были посвящены Шекспиру. В юности Шостакович писал «Не могу оценить Шекспира». Впрочем, не видел ни одного творения его на сцене. Творчество Шекспира, к трагедиям которого он будет писать музыку, пройдет через всю его жизнь, и собственные произведения будут сравнивать с трагедиями Шекспира. Особенно привлекал Шостаковича образ Гамлета. Помимо музыки к театральному спектаклю и фильму, он сочинил песнь офелии на стихи Блока и диалог Гамлета с совестью в цикле «Шесть стихотворений» марины Цветаевой. Написал музыку к спектаклю «Гамлет», поставленному Акимовым в Театре имени Вахтангова в 1932 году, их королю Лиру, поставленному Козинцевым в 1941 году. Шекспировские трагедии сами по себе необычайны. Из поэзии и динамики этих трагедий рождается музыка. Шекспир, видимо, сам очень любил музыку и чувствовал ее могучую силу и очарование. Трудно писать музыку к пьесам Шекспира. Автор «Гамлета и короля Лира» абсолютно не терпит банальности. Ему также чужды мелкотравчатые эмоции. Мне кажется, что когда говорят о масштабности Шекспира, то надо иметь в виду внутреннюю масштабность и широту дыхания, а не внешнюю громоздкость и помпу. В «Короле Лире» меня восхищает и волнует образ Шута. Без него трагедии Лира и Корделии не прозвучало бы так потрясающе. Шут с изумительным мастерством освещает гигантскую фигуру Лира и трудность его музыкальной характеристики исключительно. У Шута колка саркастический смех. Его юмор великолепен своей остротой и мрачностью. Шут очень сложен, парадоксален и противоречив. Все в нем неожиданно, оригинально и всегда мудро. Конечно, не легче отобразить в музыке, да еще драматического спектакля, ужас медленной и мучительной гибели всех иллюзий несчастного короля Лира, при каждой встрече с Шекспиром появляются мысли, выходящие далеко за пределы той скромной задачи, которую себе ставишь в данном случае. Возникают музыкальные мечтания, а вслед за ними и надежды когда-либо воплотить шекспировскую тему. На пробные перезаписи фильма «Гамлета» оказалось, что «Шумов много», и они чересчур громки. «Если выбирать между музыкой и текстом, — сказал Шостакович, — я согласен, чтобы слова Шекспира заглушали музыку. Но чтобы копыта — не согласен». Однажды после просмотра фильма «Гамлет», который Шостакович по его словам смотрел шесть или семь раз, у композитора был разговор с писателем Чингизом Айтматовым, которого Шостакович считал одним из самых сильных прозаиков в нашей стране, да и во всем мире. Разговор зашел о природе конфликта в шекспировских трагедиях. Для того, чтобы вызвать Шостаковича на полемику, Айтматов сказал, что, по всей вероятности, шекспировское мышление уже минуло для человека. Времена изменились, и в силу этой закономерности никто нигде никогда не сможет создать нечто подобное тому, что созвал Шекспир. И Шостакович, который часто соглашался, вдруг заспорил,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 что сейчас цивилизация, та культура человечества, которая достигнута, и те средства коммуникации, которые существуют, позволяют прийти к единству поэтического художественного мышления в целом. И поэтому тот гениальный художник, который может появиться, сможет выразить себя так, как может выражать себя музыкант. Весь мир в себе. Я помню эти слова точно. Весь мир в себе. И еще Шостакович сказал, что в творчестве главное – жизненный опыт, это вещь неповторимая, и то, что человеку дано сделать, написать в одно время, например, по горячим следам или в молодости, в другое время невозможно, так как человек не может быть вне общества, вне своего времени».